должны быть обеспечены право на труд, осуществлена конфискация имущества виновников войны и военных спекулянтов, организован справедливый беспощадный суд над виновниками и зачинщиками войны и их закулисными подстрекателями и пособниками. Выдвигалось также требование о немедленном освобождении жертв гитлеровского террора и материальном возмещении причиненного им ущерба. Перед немецкими солдатами и офицерами, трудящимися мужчинами и женщинами Германии ставилась задача расширять и усиливать движение сопротивления кровавому фашистскому режиму, образовывать новые антифашистские группы на предприятиях, деревнях, в трудовых лагерях, в высшей школе. Манифест призывал немцев отдать все силы, а если понадобится и жизнь, чтобы поднять народ на борьбу за свободу, и ускорить свержение Гитлера. Манифест заканчивался лозунгами «За народ и Отечество! Против Гитлера и его преступной войны! За немедленный мир! За спасение германского народа! За свободную и независимую Германию!» Манифест НКСГ нашел широкий отклик и одобрение среди сотен тысяч немецких военнопленных, а также среди солдат и офицеров действующей гитлеровской армии. Активная деятельность антифашистской организации получила высокую оценку в Советском Союзе. Образование комитета и распространение манифеста будут способствовать тому, что ряды противников гитлеровской тирании в самой Германии, в немецкой армии и в немецком населении будут теперь увеличиваться еще быстрее. В этом прежде всего и заключается политическое значение Образование Национального комитета Свободной Германии писала Правда в передовой статье 1 августа 1943 года. Этот вывод вытекал из практики деятельности Национального комитета. На его позиции переходило все больше и больше военнопленных. В июне-июле 1943 года многие старшие офицеры заявили о своем присоединении к антинацистскому движению. А во второй половине августа первые три военнопленных генерала фон Зейдлиц, Корфес и Латман заявили о своем намерении вступить в Национальный комитет Свободной Германии. В большую поездку по лагерям военнопленных отправились первые члены Национального комитета. Бывший военнопленный офицерского лагеря Гельмут Вельц вспоминает. «Прибывает четверо немецких офицеров в наш лагерь». Повсюду членов делегации сердечно приветствует. Лишь некоторые ведут себя сдержанно. Разговор ведется открыто и непринужденно, в том числе и о миссии Национального комитета. В центре дискуссии военное положение Германии и ее перспективы. На третий день, по предложению делегации Национального комитета, в лагерь созывается собрание. Пришли почти все офицеры. Латман говорит о мотивах, побудивших его вступить в Национальный комитет. Слова его убедительны. «Аплодисменты сильнее, чем я ожидал». Старые нацисты пытались вчера запугать военнопленных своими угрозами, но массу уже не запугать. Те, кто еще полгода назад прошел через ураганный огонь Сталинграда, теперь вновь обрели свою выдержку. Теперь они хотят ясности». Они приветствуют любую возможность узнать новое и сделать выводы. Только незначительная часть пленных поддается запугиванию нацистов. Это слабые, трусливые. Не прекращали работы среди военнопленных и руководящие деятели Коммунистической партии Германии. Они выступали на многочисленных митингах и собраниях, участвовали в дискуссиях, отстаивали политическую платформу комитета. 11-12 сентября 1943 года был основан Союз немецких офицеров, который также присоединился к движению Свободной Германии. Здесь активную роль играли известные немецкие военачальники, главным образом из числа взятых в плен под Сталинградом. Президентом его был избран Вальтер фон Зейдлиц. Вице-президентами генерал-лейтенант Эдлер фон Даниэльс, полковник Луитпольд Штейдле и полковник Гюнтер ван Хо Овен.